Тогда все эти господа сразу успокоятся и станут меня слушать. Как мне быть? — Ах, Эмилия, я сам нуждаюсь в совете, — признался я. — Бог с ним, с мистером Фрейби. Он, кажется, ни в чем не виноват. Но пусть уж Корнович допрашивает его и дальше. По крайней мере, будет занят. Говорить про драгоценности не нужно. У меня другая идея. Я запнулся потому что идея возникла только что и еще не успела как следует оформиться. Я взял со столика телефонную книжку и открыл на букву «П». «Есть ли там Воробьевский парк?» Перелистывая страницы, я сказал то, чего не смог бы произнести, если бы Эмилия сейчас находилась передо мной, не решился бы. «Я так рад слышать ваш голос!» «Только что я чувствовал себя бесконечно одиноким и потерянным, а сейчас мне гораздо легче. Надеюсь, я не слишком дерзко выразился?» «Господи, Атанас! Иногда со своей церемонностью вы бываете просто несносный воскликнула она. «Неужели вы мне так никогда и не скажете слов, которых я жду?» «Просто и ясно, без экивоков и увиливаний!» Я сразу догадался, какие слова она имеет в виду, и во рту у меня пересохло. «Я не вполне вас понимаю», — забормотал я эпатированный ее смелостью. «Я, кажется, и так уже сказал гораздо более, чем можно было бы счесть допустимым, учитывая...» «Опять замямлил», — перебила меня мадемуазель. «Ладно». «Черт с вами! Я вытрясу из вас признание при встрече, а пока излагайте вашу идею. Только скорей сюда в любую минуту могут войти!» И я рассказал ей о странном требовании Фондорина. Эмилия слушала молча. «Я собираюсь поступить иначе», — сказал я. «Давайте встретимся. Я передам шкатулку и Орлова вам». На рассвете я отправлюсь к назначенному месту и потребую у фандорина объяснений. Если его ответы меня удовлетворят, и я пойму, что камень ему действительно необходим для дела, я вам протелефонирую из дирекции Воробьевского парка. Там есть аппарат, я только что проверил. Будьте наготове От Эрмитажа до Воробьевых гор четверть часа езды на извозчике. Много времени из-за такой предосторожности фандорин не потеряет. Я слышал в трубке ее дыхание, и эта тихая музыка согревала мне сердце. — Нет, — сказала Эмилия после продолжительной паузы, — ваша идея, нас мне совсем не нравится. Во-первых... Я не уверена, что мне сегодня удастся покинуть Эрмитаж незамеченный. А во-вторых, я боюсь, что мы повредим Эрасту. Я верю ему, и вы тоже должны ему верить. Он истинно благородный человек. Более того, он особенный человек. Я никогда в жизни таких не встречала. Если вы хотите, чтобы маленький принц был спасен... «Отправляйтесь встречу с Эрастом и исполните все в точности». Ее суждение потрясло меня, причем в самом неприятном смысле. Она даже заговорила, как Фондорин, во-первых, во-вторых, «Как умеет этот человек внушать обожание?» Я дрогнувшим голосом спросил, «Вы до такой степени ему доверяете?» — Да, безоговорочно! — отрезала она и вдруг прыснула. Разумеется, кроме платьев и корсетов. Поразительная женщина! Шутить в такую минуту! Впрочем, она тут же снова посерьезнела. — Умоляю вас, Атанас, сделайте все, как он говорит. Она запнулась. — И еще. — Будьте осторожны. Ради меня. — Ради вас! — Тупо переспросил я, чего, конечно, делать не следовало, потому что более откровенно уважающая себя дама выразиться и не смогла бы. Но мадемуазель повторила. — Да, ради меня. Если что-то случится с господином Фондориным, то хоть он настоящий герой и особенный человек, я смогу это пережить. Она запнулась. — А вот... Если что-нибудь случится с вами, то, боюсь, она не договорила. Да в этом и не было необходимости. Совершенно выбитый из колеи, я пролепетал самым жалким образом. Спасибо, мадемуазель де Клик. Я непременно свяжусь с вами завтра утром. И поскорей повесил трубку. Господи, не прислышалось ли мне и правильно ли я понял смысл ее слов? Нужно ли говорить, что всю ночь до самого рассвета я так и не сомкнул глаз?